Предупреждение. Идущее следом таблица персонажа является бонусным приложением и плохо воспринимается на слух. Если вам интересны достижения и навыки героя, то лучше просмотреть их в текстовой версии. Приложение номер один. Таблица персонажа. Василий, общий глобальный ID 89 локальный ID Z8. Истинное имя Иван Владимирович Сусанин, скрыто, возраст 25 лет. Раса полубог 92%, истинный дракон 5%, гоблиноид 2%, титан 1%. Ранг расы С+, пол мужской. Уровень 66, 966 из 7920 очков системы. Доступно 966 ОС. Свободных очков параметров 36. Статистика Вавилонской башни. Очков заслуг 80 540. Убито врагов 464. Параметры. Сила 58 из 75 плюс 30 из 30 равно 88. Ловкость 58 из 75 плюс 30 из 30 равно 88 Интеллект 58 из 75 плюс 30 из 30 равно 88 Живучесть 60 из 77 плюс 30 из 30 равно 90 Выносливость 58 из 75 плюс 30 из 30 равно 88 Восприятие – 58 из 75 плюс 30 из 30 равно 88 Удача – 50 из 50 – 1000 ОС Расовый параметр – мудрость – 142 из 250 Интуиция – 75 из 75 – 1000 ОС Родословная – Б – 10 из 10 Родословная – И – Д – 10 из 10 Родословная. Т. 1 из 10. Дополнительные параметры. Духовная энергия. 125 из 250. Плоть. 87 из 105. 1000 ОС. Разум. 30 из 35. 1000 ОС. Вера. 30. Божественная сила. 227. Изначальная духовная энергия. 50. Бессмертная ДУ. 25. Демоническая ДУ. 25. Известность 244, стабильность душа мудреца 30 плюс 40 процентов, стабильность зарождающаяся душа 30 плюс 40 процентов, стабильность кровавая душа 30 процентов. Вторичные параметры ЦИ 5734 из 200004. 12 504 Д, э, плюс 5000, изначальная ЦИ, плюс 2500, резерв им имбаланса. Мана, 33 434 из 39 900, 14 200, мудрость, плюс 22 700, божественная сила, плюс 3000, вера. Прана, 3432 из 8700. Пси – 1305 из 3000 Внутреннее море – 4543 из 100 тысяч Резерв доспеха пустоты – мана – 3224 из 25 тысяч Навыки системы Игрок – цель – один из одного Связанные системные навыки зависят от ранга игрока Интуитивно понятный интерфейс – цель – один из одного Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса справка цель один из одного позволяет оценивать объекты системы запрос к базе данных требует известности навыки ф ранга базовые боевые навыки земные боевые навыки базовая армейская подготовка f2 из 5 снайперское дело f1 из 4 саперное дело f1 из 4 диверсионная деятельность f2 из 5 тактика малых групп f1 из 5 Неназванные военные навыки f1 из 5 10 штук земные вспомогательные навыки медицина земли f1 из 5 маскировка f1 из 5 обращение с транспортными средствами f1 из 5 дипломатия земли f1 из одного геология f1 из 5 история древнего вавилона f один из одного навыки иных рас».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 пилотирование индивидуального боевого десантного модуля f1 из 5 пилотирование малых кораблей f из 5 пилотирование средних кораблей f из 5 пилотирование крупных кораблей f из 5 владение плаззменным оружием f из 5 владение игольчатым оружием f 115 каталоге каталог великой библиотеки школы семи камней f один из одного Каталог магазина питомцев «Ф-1 из 1». Техники развития. Писание о древней огненной птице f 5 из 5». Техника духовной энергии, позволяющая врести огненную ци и потенциально даже переродиться в огненную птицу том 5» позволяет достичь этапа вознесения. Писание о дьяволитиегации. Ф. 5 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая становиться сильнее за счет убийств и поглощения крови ваших врагов. Том 5. Позволяет достичь этапа Вознесения. Писание о 100 металлах. Ф. 5 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая становиться сильнее посредством металлов. Том 5. Позволяет достичь этапа Вознесения. Писание Северного и Южного морей, F+, 5 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая обрести контроль над всеми видами водной ци. Возможно постижение концепта жизни и смерти, том 5, позволяет достичь этапа Вознесения. Писание Вечного Древа, F, 5 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая обрести контроль над древесной ци и перестроить свое тело, обретя родство с древом жизни. Том позволяет достичь этапа вознесения. Предупреждение: развитие данной техники может иметь негативные последствия. Писание горных недр, F5 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая обрести контроль над землёной ци. Том 5 позволяет достичь этапа вознесения. Писание пустоты, F5 из 5. Техника духовной энергии, позволяющая познать пустоту. Том 5 позволяет достичь этапа вознесения. Базовая техника развития магической энергии F5 из 5 Одна из самых распространенных техник развития магического дара Том 5 позволяет достичь этапа слияния Легенда о пути древних титанов F5 из 5 Техника развития тела посредством праны Том 5 позволяет достигнуть этапа формирования звезды Сказания о тьме и свете F1 из 5 Техника развития разума Том 1 позволяет сформировать комнату разума. Источники мистической энергии и связанные с ними трансформации. Клетка разума, F1 из 5, создает иллюзорное пространство и разблокирует пси-энергию. Разум плюс 1. Великий магический дар, C плюс 1 из 5, название говорит само за себя. Мудрость плюс 50 на первом уровне, плюс 10 за каждый последующий. Зарождающаяся душа C из 5 разблокирует параметр духовная энергия духовная энергия плюс 50 единиц Идеальная зарождающаяся душа духовная энергия плюс 10 единиц изначальная духовная энергия изменчивость пробуждение духовных корней Магическое бессмертие c один из одного ваш дар силен и будет стараться удержать вас в живых несмотря на раны или болезни. В случае смерти, велика вероятность, что вы подниметесь в виде разумной нежити. Тело мудреца, С плюс, один из 5 Мифическое тело, идеально подходящее для изучения и использования магии, увеличивает эффективность прокачки всех физических и мистических параметров. Гармония, c Магическое тело, c Совершенное тело, Д. Магическая регенерация, Д. Связь, Д. Мудрость, плюс десять. Дополнительно абсолютный контроль c прочные каналы Е, e. эльфийское долголетие Е, e. чувство маны Е-1 e из 1, истинный взор Е-1 e из 1, контроль над потоками маны, лимит мудрости плюс 2, в 5 раз замедленное старение, возможность видеть и ощущать потоки магической энергии, поглотила магическая трансформация дыхательной системы Е-1 e из 1. Магическая трансформация мышц и костей Е+, 1 из 1. Магическая трансформация связок и сухожилий Е+, 1 из 1. Магическая трансформация мозга Е+, 1 из 1. Магическая трансформация органов чувств Е+, 1 из 1. Тело бессмертного С+, 1 из 5. Мифическое тело, идеально подходящее для изучения и использования ЦИ. Увеличивает эффективность прокачки всех физических и мистических параметров. Духовная сила – плюс 10. Духовные корни – А. Дополнительно, духовное чувство – Е – один из одного. Духовный взор – Е – один из одного. Талант культивации – С – один из одного. Путь баланса – Д. Поглощено духовная трансформация мышц и костей – Д плюс один из одного. Духовная трансформация связок и сухожилий Д+1 из одного. Духовная трансформация мозга Д+1 из одного. Духовная трансформация клеток Д+1 из одного. Духовная трансформация дыхательной системы Д+1 из одного. Духовная трансформация органов чувств Д+1 из одного. Душа мудреца, цель, один из 5 плотность вашей души и сила дара достаточны, чтобы покидать физическую оболочку. Вы достигли стадии, когда тело стало необязательным для продолжения существования. Великий сосуд вечности, С плюс, из 5 качество тела, превосходное, А плюс, качество сосуда, исключительное, С минус. Узоры Дао, ваше понимание фундаментальных законов системы было высечено на стенках сосуда вечности. Их наличие является отражением качества сосуда, плоть плюс 50, неразрушимость. В мире нет вещей, которые нельзя было бы уничтожить, но в данном случае потребуется по крайней мере божественное вмешательство или ваше осознанное решение. Кровавая душа. c 1 из 5. Древние боги шли по пути развития тела, но были способны сформировать душу на основе праны. Слияние душ. c 1 из 1. Вы можете сливать разные типы души воедино, повышая их силу, ранг и стабильность. Души в любой момент могут быть разъединены обратно, потребляет при использовании мистическую энергию. Духовные кости, бессмертная плоть, магическая кровь, неугасающий разум, С+. Вы – существо, успешно идущее сразу четырьмя путями. Ваши таланты велики и, несомненно, передадутся потомкам. Предел мудрости – плюс пять, заблокировано. Предел духовной энергии – плюс пять, заблокировано. Предел плоти – плюс пять, предел разума – плюс пять, «Божественный источник. Ничтожный. Сердце дракона. Божественная сила. Плюс 25. Потомок богов. Пока божественная сила в ваших жилах не угасла, вы никогда не будете знать старости и болезней. Божественный бастард. Вы являетесь прямым потомком одного из богов, но никто из них не признал вас. Возможно, ваш великий предок пал или дает вам шанс проявить себя. Причины не важны». Пусть вы не сможете запугивать врагов его именем, но кровь все еще дает вам весомые преимущества. Божественная сила – плюс 10, известность – плюс 10. Карп, поднявшийся по водопаду. Ваша кровь сильна и не так важно, являетесь ли вы потомком одного из истинных драконов или сгустили свою кровь, сразив бесчисленное количество чудовищ». Слабые склонятся перед вами, а сильные попытаются сожрать, но пока вы живы, то имеете шанс пройти через драконьи врата и стать одним из тех, кто стоит на вершине пищевой цепи. Божественная сила – плюс 10, известность – плюс 10. Особенности – драконорожденные и кровь истинного дракона поглощены. Потомок древних богов. В ваших жилах течет кровь титанов, известность – плюс 1». Сопротивляемость и иммунитет, стойкость к ядам Е1С5 наделяет ваш организм частичной защитой от ядов. Сопротивляемость осушения Е1С5 увеличивает сопротивляемость системному оружию, повышая шансы избежать мгновенной смерти при ранениях. Сопротивляемость радиации Е1С5 увеличивает защиту от радиации. Сопротивляемость электричеству Е1 из 5 увеличивает защиту от молний. Иммунитет к 100 тысячам ядов Д1 из 1 обеспечивает иммунитет к значительному количеству ядов, распространенных в вашем ареале обитания. В случае столкновения с неизвестными ядами вы имеете шансы к ним адаптироваться. Иммунитет к огню Д1 1 из 5. Ваша сопротивляемость огню повысилась до уровня, на котором обычное пламя не способно причинить вам вреда. Предельная безопасная температура – 1000 градусов. Иммунитет к холоду – до плюс 1 из 5. Вы лучше переносите холод и можете существовать при температурах, при которых обычный представитель вашей расы чувствовал бы себя как минимум неуютно. Предельно допустимая температура – минус 50 градусов. Сродство – Дао. Сродство с молнией Д 1 из 5 увеличивает эффективность магии данной направленности. Сродство со льдом Д 1 из 5. Сродство с жизнью Д 2 из 5. Сродство со смертью Д 5 из 5. Сродство с огнем Д 5 из 5. Дау семи камней Ц 1 из 5 «. Вы сформировали свой путь, сплавив концепты копья, времени и пространства. Навыки, связанные с родственными вам концептами, будут даваться намного проще. Путь не имеет конца, и вы всегда можете добавить к нему новые элементы. Бесконечная дорога. Поглощены сродство с пространством, временем и копьем. Дау меча тысячи путей. С. 1 из пяти. Поглощено сродство с мечом пассивные трансформации плотные мышцы е один из одного делает ваши мышцы плотнее уменьшая их в объеме Закалка внутренних органов е один из одного усиливает ваши внутренние органы делая их прочнее лимит живучести плюс 2 амбидекстер е один из одного физическая мутация позволяющая одинаково владеть обеими руками интеллект плюс один интеллект слишком высок и не может быть повышен. Пассивное увеличение удачи «Е» – один из одного, удача – плюс три. Пассивное увеличение ловкости «Е» – плюс один из одного, ловкость – плюс три. Трансформация костей «Д» – один из одного, кости гораздо прочнее окрашены в черный цвет, влияет на оттенок брони. Мифическая ловкость «Ц» – один из одного, ваши связки и сухожилия обладают невозможной прочностью и эластичностью –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 Путь древних богов. С. Любые трансформации организма будут даваться вам немного проще. Иные последствия скрыты. Иные особенности. Кровь габлиноидов. Один или несколько из параметров могут быть выше, чем позволяет расовый ранг. Параметр удача. Спонтанное прозрение. Е. Один из одного. Ваша способность к анализу может привести к прозрению, которое не объяснить только лишь фактами и логикой видящие знаки Д. Один из одного Если вы окажетесь в нужном месте и в нужное время То получите подсказку, которая даст вам шанс повлиять на события И тем самым изменить свою судьбу Любимец удачи С. Один из одного Дает плюс 5% к шансу на воскрешение системными способами Проснувшийся Вы сумели выстоять и вернуть разум Однако, кто знает, что успел натворить демон, контролировавший ваше тело «Известность плюс один, разум плюс один» заменила особенность «одержимый». «Магические дары, основанные на магическом даре, позволяют использовать определенные способности инстинктивно, требуют тренировки, повышаются по рангам, названия не меняют, обладают более высокой гибкостью применения и потенциалом, чем навыки аналогичного ранга». Телепатия – Д. Один из одного. Дар, позволяющий передавать и получать мысли, образы и чувства, потребляет ману. Электрокинез – Д. Один из одного. Дар, позволяющий управлять, генерировать или поглощать электричество. Телекинез – Д. Один из одного. Дар, позволяющий воздействовать на предметы силы и мысли, требует наличия маны. Потребление зависит от дальности, наличия препятствий, скорости и веса предмета – Криокинез. Д. Один из одного. Дар, позволяющий замораживать предметы вокруг. Пирокинез. Д. Один из одного. Дар, позволяющий управлять огнем. Навыки Е-ранга. Замедление метаболизма. Е. Один из пяти. Погружает в полусонное состояние, позволяющее пережить трудные времена или затаиться в засаде. Резко снижает потребление пищи и воды, в десятки раз замедляя все жизненные процессы. Клич «Вождя» Е-1 из 5 позволяет усиливать свой голос маны издавая громкий рев, вызывающий страх у врагов или привлекающий внимание союзников. Дополнительно может использоваться для передачи приказов на поле боя. Подводное дыхание Е-1 из 5 наделяет возможностью дышать под водой, при необходимости активируется автоматически, потребляет ману. Осушение Е-1 из одного – Вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 40% его духовной и жизненной силы. Активный навык. Энергетический вампиризм. Е, 1 из 5 позволяет восполнять прану, поглощая жизненную силу. Требует физического контакта. Требует праны. Пси-удар. Е, 1 из 5 позволяет атаковать разум противника, вызывая дезориентацию. Требует пси-энергии. Поглощение Ци, Е+, один из 5 Вы можете вытягивать Ци из живых существ, требует прикосновения. Глаз Каина, Е+, скрытый навык, позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего. Позволяет видеть наличие покровителя и с меньшей вероятностью его имя. При активации позволяет Богу смотреть вашими глазами, требует посвящения Каину. Стоимость 10 единиц маны. Последний шанс, Е, один из 5 позволяет мобилизовать ресурсы организма, повышая силу, ловкость и восприятие. Значительно повышает болевой порог, способность наносит ущерб к телу. Активация не ограничена, время действия можно задать. Чувство ПСИ, Е, один из одного. Вы способны чувствовать ПСИ-энергию. Псионическое зрение, Е, один из одного. Вы способны видеть пси-энергию, чувство праны. Е 1 из 1. Вы способны чувствовать жизненную силу, глаза жизни. Е 1 из 1. Вы способны видеть жизненную силу. Идентификация. Е 2 из 5 позволяет определять свойства предметов. Разгон. Е минус 1 из 1 позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы. Второе дыхание Е-1 из одного позволяет раз в 12 часов обнулять усталость. Конденсация воды Е-1 из одного позволяет конденсировать воду из окружающей среды в выбранную точку поблизости от пользователя. Усиление чувств Е-1 из одного позволяет временно усилить одно из имеющихся чувств. Контроль боли Е1 из одного позволяет полностью убрать болевые ощущения. Срок 5 минут, откат 7 дней. Бонус за 15 в живучести уникальный. Шепот Кассандры Е2 из 5 предупреждает о неминуемой смерти. Бонус за интуицию. Локализация угрозы. Медитация Е1 из 5 позволяет вам восстанавливать ману быстрее. Великая регенерация, Е+, 1 из 5, восстановление любых травм с течением времени, не требует маны. Управление кровью, Е+, 2 из 5, возможность управлять собственной кровью, что позволяет выживать даже при самых тяжелых ранениях, мертвая кровь. Пространственный компас, Е+, 1 из 1, возможность найти путь во тьме в любых обстоятельствах. Глаз Нитхёга, Е+, плюс 1 из пяти, позволяет видеть сокрытое, получать системную информацию, определять правду и ложь, видеть аномалии. Любимые грехи змея, похоть, обжорство, жадность. Шар истинного света, Е- минус один из одного, позволяет призывать истинный свет. Радиус 10 метров, активация от 100 до 1000 единиц маны. Адаптивное зрение, Е+, 1 из 5, позволяет адаптироваться к разным типам освещения, активация 100 единиц маны. Духовная пуля, Е, 1 из 5, позволяет метать овеществленные сгустки духовной энергии. Дальность ограничена, активация 100 единиц ци. Определение ядов, Е, 1 из 5, позволяет определять опасные для пользователя вещества – Холодный разум, Е, 1 из 5, убирает эмоции, повышает рациональность. БК, Е+, плюс 2 из 5, магия времени, в случае гибели автоматически возвращает тело носителя в состояние, в котором оно находилось 6 секунд назад. Глубина бэкапа, плюс 1 секунда, цена 5 ОС, откат 24 часа. Берущая рука «Е-1 из одного позволяет получать ОС у других разумных в рамках свободного опыта. Дающая рука «Е-1 из одного позволяет передавать опыт. Мастер Лука «Е-2 из 5». Духовная нить «Е-1 из 5» создает связь между пользователем и стрелой, позволяет удаленно поглощать опыт, а в дальнейшем частично управлять полетом снаряда. Бонус за мастера Лука е Мастер щита Е1 из 5, щит маны Е1 из 5, позволяет создавать физический щит из маны. Мастер рукопашного боя Е1 из 5, кулак маны Е1 из 5, окутывает вашу руку плотным слоем овеществленной маны, стоимость 50 единиц маны. Мастер посохов Е1 из 5, увеличение веса Е1 плюс из 5 позволяет незначительно воздействовать на гравитацию, увеличивая вес вашего оружия. Мастер топора Е-1 из 5, раскол Ц-1 из 5, окутывает лезвие слоем духовной энергии, которая выходит из него при ударе. Мастер кинжала Е-1 из 5, ядовитое лезвие Е-1 из 5, вы можете отравить свое оружие духовным ядом. Мастер плавания. Е-1 из одного Ласты. Е-1 из одного Вы можете создать ласты на основе вашей мистической силы. Мастер-пилот звездных доспехов. Е-1 из одного Уровень синхронизации 100%. Слияние со звездным доспехом. Е-1 из одного Позволяет войти в режим слияния с доспехами, делая их продолжением собственного тела. Духовные когти Е-1 из 5 позволяет окутать пальцы ЦИ, создавая довольно прочные когти. Картографирование Е-1 из 5 позволяет переносить местность вокруг на карту, открывает дополнительную вкладку интерфейса, позволяет обмениваться картами с другими игроками при наличии у них аналогичного навыка. Мгновенная смерть, Е+, один из одного, позволяет добровольно умереть, повышает шанс притяжения души и воскрешения на 30 и 15 процентов соответственно. Зона тишины, Е+, один из 5 при активации позволяет блокировать действия взрывчатых веществ в радиусе 5 метров, потребляет ману. Разрушение метки, Е+, три из 5 позволяет снимать метки, вероятность успеха зависит от их силы и ранга. Неизвестно стоимость 1000 единиц маны Огненная стрела Е-1 из 3 Позволяет создать сгусток огня И бросить его в направлении противника Дальность поражения 10 метров Может использовать как ЦИ, так и МАНУ Передача голоса Е-1 из 1 Позволяет незаметно и беззвучно Передавать звуковые волны на расстояние Непосредственно собеседнику Средство для тайных переговоров Для корректной работы требует голосовых связок у отправляющего и органов слуха у принимающей стороны. Использует «Ц». Затраты энергии вариативны и зависит от сопутствующих условий. Передача праны «Е-1 из 5» позволяет делиться праной с другими живыми существами. Результат зависит от наличия у получателя сосуда вечности, а также силы и длительности воздействия. Бонус за 25 единиц плоти. Ледяная стрела Е-1 из 5 создает конструкт из льда, способный поразить цель на близкой и средней дистанции. Огненный шар Е-1 из 5 позволяет создать огненную сферу, которая взорвется при столкновении с препятствием. Критические точки Е-1 из 5 позволяет подсветить уязвимые точки противника, атаки в которые будут наиболее эффективны. Навыки «Д» ранга «Изменчивость» «Д-1 из 5» позволяет управлять псевдоплодью в ограниченных пределах, потребляет ману дополнительно, сила ограничена за счет изучения напрямую, а не через слот боевой формы «Массовая передача голоса» «Д-1 из 1» позволяет передавать голос всем существам вокруг «Паучий манок» «Д-1 из 1» Крик высокопоставленной особи, разносящейся на дальнее расстояние и позволяющий призвать на помощь находящихся поблизости пауков и арахноидов. Снятие привязки «Д-3 из 5» позволяет снимать привязку с системных вещей, требует согласия владельца. В случае попытки принудительного снятия привязки предмет может разрушиться. Череда попыток – шантаж. Дополнительный поток сознания «Д-3 из 5» Позволяет расщепить разум, давая одной из частей обрабатывать поступающие данные в фоновом режиме. Временное слияние потоков. Дополнительных потоков – 2. Блокировка органов чувств. Д плюс – 1 из 5. Вы способны блокировать любой из пяти физических органов чувств по желанию. Количество – 1 из 5. Неутомимость. Д – 1 из 1. Позволяет вам не уставать в течение 5 минут. Откат – сутки. Д. Божественное чувство «Д» 1 из 1 дает возможность чувствовать и видеть божественную и изначальную духовную энергии. Системная навигация «Д» 1 из 1 вы можете перемещаться из личной комнаты, в введя координаты, стоимость перемещения вариативна. Снятие координат «Д» вы можете получить координаты мира, в котором находитесь». Временное повышение удачи «Д-1 из 5» дает плюс 5 единиц сроком на час, откат сутки. Временное понижение удачи «Д-1 из 5» отнимает минус 5 единиц сроком на час, откат сутки. Поиск миссии «Д-1 из одного позволяет получить дополнительную миссию от системы «Откат неделя». Катализатор D, 1 из 5 позволяет временно перенаправить ваш разум в параметр интеллект, увеличивая способности к мышлению. Барьер не является ограничением, возможно отмена действия навыка, соотношение один к двум, срок, час. Вечность камня D+, один из одного, позволяет исцелить раны пользователя, откат 100 дней, автоматически активируется в случае смерти, может быть отключен. Опора «Д» – 1 из 5 скрепляет ноги бойца с поверхностью, позволяя ему выстоять перед любым противником. Изначальное название – основание камня. Пространственный шаг «Д» плюс – два из 5 Тайная техника движения «Школы семи камней», позволяющая перемещаться в пространстве. Опорные камни – защита от блокировки. Изначально «Шаг семи камней». Овеществленная мана D-1 из 5. При должном контроле вы можете использовать свою ману для создания простых предметов и оружия. Время существования созданных предметов ограничено. Кинетический щит D-1 из 5 создает вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстро летящие снаряды. «Эльфийская ложь», «Д», да, «Один из пяти», позволяет снимать образ врагов и маскироваться под них как внешне, так и на системном уровне. «Скины», тролль «Троль-Шуш», «Вольный игрок», c «Уровень 31», «Второе», «Безымянный человек», «Духовный практик», «Ранг Е», «Уровень 1», «Третье», «Один из демонических практиков», «Четвертое», «Полудемон-Хань», «Герой», c «Уровень 73». Пятое. Шао. Эльф. Герой. Уровень 83. Отцифровка. Д. 1 из 5. Позволяет пользователю отцифровывать предметы. Время, стоимость и качество итогового результата зависит от сложности цели. Потребляет ману. Врата силы. Д плюс 1 из одного Позволяет на короткое время стать значительно сильнее, преодолевая даже предел, но наносит повреждение телу. Сила – плюс 10, срок действия – 10 минут, откат – сутки. Обновление – D+, один из одного, восстанавливает здоровье и все виды энергии Позволяет сбросить откаты всех навыков, равных или ниже рангом. Откат – 100 дней, масштабируемость – 0 из 10 тысяч. Сосуд внутреннего демона – D, 5 из 5, позволяет контролировать энергию внутри собственного тела, используя ее для борьбы с бесплотными существами. Темница, контроль, связь, контролируемая одержимость, количество сосудов, 3 из 3, сокрытие, подавление боли, D+, 1 из 5, позволяет приглушить болевые ощущения, как физические, так и духовные, активный навык потребляет ману. контроль сознания, D, 1 из 5, можно сохранять сознание даже при получении критических травм или наоборот потерять по желанию». Действует в пассивном режиме, не требует активации, в некоторых случаях потребляет ману Коррекция памяти «Д плюс из пяти» позволяет корректировать и удалять собственные воспоминания, потребляет ману Водородие «Д плюс из одного» восстанавливает мужскую силу, значительно увеличивает качество и вероятность зачатия потомства, требует ману для активации Блинк D-1 из 5 позволяет телепортироваться в существенном радиусе. Экономия маны 400 единиц, расстояние 15 метров. Сфера контроля, позиционирование, отступление, улучшенная версия блинка E-5 из 5. Изначальное название «мерцание». Временной барьер D-3 из 5 создает временной барьер с базовым радиусом до 10 метров. Время внутри барьера течет во много раз быстрее, создавая впечатление того, что внешний мир замер. Стоимость активации 100 ОС, время действия 90 минут, откат 5 минут. Расширение барьера, максимальный радиус 25 метров, увеличение радиуса сверх базового повышает стоимость активации. Манипуляции с барьером позволяют менять свойства барьера изнутри в пределах доступных возможностей. Панацея D+, 1 из 5, комплексный навык, диагностика, исцеление, рассеивание, реанимация. Активный сканер D+, 3 из 5, выпускает волну маны, позволяющую сканировать местность, комплексный навык, сканирование, метка, детектор, статус, картографирование, увеличение дальности сканера, поиск сокрытого. Невидимость D+, 1 из 5, Создает управляемое поле невидимости Контроль практически идеальный Изначальное название «покров» Каменное сердце «Д плюс» один из одного Приглушает эмоции, позволяя сохранять спокойствие Даже на пороге смерти Как своей, так и чужой Поглощение крови «Д» один из пяти Позволяет поглощать кровь, используя полученную энергию Для восстановления и усиления Имеется малая вероятность Украсть чужую родословную Духовный туман, да плюс 1 из 5, позволяет выбрасывать и ограниченно контролировать ци за пределами тела. Полет на мече, да 1 из 5, наделяет вас способностью управлять летающим мечом. Полет да 3 из 5, позволяет летать. Силы вашего навыка достаточно, чтобы выйти за пределы планетарной атмосферы. Маневренность 2, скорость 3. Воздушный кокон Рывок «Д» – 1 из 5 позволяет быстро переместиться по прямой на короткое расстояние. Вы можете менять направление движения и останавливаться во время действия навыка, требует маны. Экономия маны, дальность, скорость 3, изначальное название – управляемый рывок. Кристаллизация энергии «Д» – 1 из одного, позволяет создавать кристаллы из любого типа мистической энергии. Ускорение кристаллизации «4». Сияние чистого разума, Д, один из пяти. вы можете превратиться в маяк, ярко сияющий во тьме, обретя защиту от обитающих там тварей, требует пси-энергии. Великий мастер меча, Д плюс, пять из 5 школа тысячи путей, доступна энергия меча и возможность совмещать ее с познанными концептами. Наруги С ранга, меч тысячи путей, цель, один из пяти». Искусство школы, секты, меча тысячи путей. Император копья, c один из 5 школа семи камней. Копье семи камней, С плюс один из 5 энергия копья, аура копья. Аура копья, c один из одного, концепт пространства, концепт времени, концепт копья. Радиус до 10 метров, чем шире аура, тем слабее ее действие. Первый камень, раскол, Е, 5 из 5 изначально расколотый камень второй камень шарапнель е 5 из 5 изначально разрушенный камень третий камень прокол е 5 из 5 изначально проколотый камень четвертый камень царапина е 5 из 5 изначально надпись на камне пятый камень дезинтеграция е 5 из 5 изначально камень обращенный в песок шестой камень рассечение е плюс один из одного изначально рассеченный камень седьмой камень всплеск е плюс из одного изначально удар бьющий сквозь камень священные золотые глаза c 1 из пяти глаза позволяющие видеть искажение пространства и времени в активном состоянии начинают светиться желтым чем выше ранг тем интенсивнее свечение. Освобождение c 1 из 1 позволяет наделять статусом вольного игрока. Заряд 139, неизвестно, из 150, плюс 1 ежемесячно. Призыв к оружию c находясь в пределах подвластных миров, вы имеете право сформировать миссию, призывая на помощь других игроков. Откат 1 год. Планетарный портал С-1 из 1 позволяет перемещаться в пределах мира. Стоимость 1000 единиц маны. Срок активации – 10 минут. Срок действия – 3 часа. Откат – неделя. Инвентарь. Цель 1 из 5 создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе – объем 0,5 кубического метра. Возможно ныне чуть больше за счет сродства с пространством и постижения дау. Божественная метка. C1 из одного позволяет накладывать печать на живых существ и объекты, обозначая свои претензии на них. Вы можете ощущать местонахождение ваших меток. Ваши последователи могут получать заложенную в них информацию. Метка бессмертного. C1 из одного позволяет накладывать печать на живых существ и объекты, обозначая свои претензии на них. Вы можете ощущать местонахождение ваших меток. «Требует изначальной духовной энергии». «Передача божественной силы. Цель. Один из одного». «Вы можете поделиться своей божественной силой, наделяя ей существ и предметы». «На каждую вложенную единицу вы теряете две единицы параметра». «Дополнительные особенности скрыты». «Призыв крыс. Цель. Один из одного». «Право призвать на помощь союзную стаю крыс». «Вы можете указать им врагов, но не можете в полной мере контролировать». Каждая павшая особь будет снижать вашу репутацию с крысобогом. Если депутация опустится ниже нуля или вы попытаетесь напасть на призванных, то вы можете сами стать жертвой стаи. Через сутки выжившие монстры вернутся обратно в свой мир. Личная карта, божественное право, кир, время действия, сутки, численность стаи – 10000 Высший суд, С, 1 из пяти, позволяет призвать в качестве арбитра саму систему. Позволяет создать бой практически с любыми справедливыми условиями. Запрещает любое вмешательство извне. Нарушителя покарает система. В случае гибели одной из сторон победитель может выбрать три карты из числа имевшихся или сформированных из души и знаний проигравшего. Интегрированный переводчик c Один из пяти наделяет знанием всех языков системы по мере необходимости подгружая их из базы данных. Изначальный язык – русский, нейронные связи, автоматический переводчик, количество языков неизвестно из ста. Поглощенные языки – системный, японский, китайский, английский, французский, нечестивый, эльфийский, драконов, гоблинов, обезьян, арахноидов. Запасная жизнь c гарантирует воскрешение, навык одноразовый, может быть блокирован воздействиями высшего порядка. Неуязвимость С-1 из 1 создает вокруг пользователя энергетическую сферу, блокирующую любой входящий урон Время действия 5 секунд, стоимость активации 10 тысяч единиц маны, откат час. Духовная броня С-1 из 1 окружает вас слоем С, защищающим от повреждений. Время действия минута, стоимость активации 25 единиц С, откат день. Деактивация удачи, C+, один из одного, позволяет на время блокировать параметр Срок действия, сутки, откат, час Жадность, C+, один из одного, независимо от ранга системного оружия Вы можете получить 100% жизненной и духовной силы жертвы Время действия, один час, откат, семь дней Небесное испытание, скрытый навык Зависть. С плюс. Один из одного. Наследие прошлой эпохи, позволяющая выделять, поглощать и прививать себе мистическую родословную. Время действия. 24 часа. Откат. 30 дней. Небесное испытание. Пожирание. С плюс. Один из одного. Ваше происхождение накладывает на вас определенный отпечаток. Пожирая плоть носителей драконьей родословной, вы можете перенять частицу их могущества. Откат. Год. «Щедрость. С плюс один из одного. Весь получаемый опыт и лут отходят в системе. Время действия 30 дней. Откат 30 дней. Небесная награда. Духовный меч. Имбаланс. Неизвестно. Один из пяти. Поглотил меч Каина. Интеллект. 3 Божественная сила. Плюс 11 На текущий момент ассимилирует поглощенную из крови Виллура силу, осколки янтарного меча, а также источник вечности». Наложение, высвобождение стихии, молния, поглощение, воплощение, развоплощение, контроль, изменение формы, дождь, мечей. Пробудился, но на данный момент ранг неизвестен. Слияние с маной. С плюс один из одного. Мана на время становится частью вашего тела, что открывает перед вами немало дополнительных возможностей. Слияние с Ци. С плюс один из одного. «Ц» на время становится частью вашего тела, что открывает перед вами немало дополнительных возможностей. Создание марионетки c1 из пяти, позволяет создавать марионеток, способных выступать на стороне пользователя. Типы «Живая», «Мертвая», «Маны» – количество марионеток – 3 Драконья боевая форма «Ц» – один из одного. Лимиты – плюс 10, плюс 20, плюс 30. Повышает на «плюс 2», «плюс 5», «плюс 10». 6 основных показателей псевдоплоь 3 стадии синхронизация с сердцем дракона прочность 5 слот c один из одного драконья трансформация пустой слот слот d 2 из трехрев дракона круговорот пустой слот слоты е e, 7 из 12 драконья чешуя нельзя удалить когти дракона нельзя удалить защита от сканирования усиление рук усиление ног Система жизнеобеспечения, хранилище кислорода, пустой слот, 5 штук. Гигантизация «С плюс 1 из одного создает и занимает дополнительный слот в боевой форме, позволяя увеличивать ее в размерах и добавляя новый параметр. Повышает физические характеристики сверхлимита, но результат зависит от качества и количества вложенной праны. Сжигание жизни C+, один из одного, позволяет пожертвовать очки плоти и живучести, на время значительно увеличивая физические параметры и регенерацию. Поскольку вы являетесь условно-бессмертным существом, то параметры будут не удалены, а лишь временно заблокированы. Срок блокировки вариативен. Врата в личный домен C+, позволяет открыть врата в личный домен в точке выхода, Время действия 5 минут, стоимость тысяч божественной маны. Откат: сутки. Усовершенствование артефакта C1 из одного. Позволяет наложить на предмет привязку, обозначая владельца и не позволяя другим пользоваться его духовными свойствами. Ложное перерождение C1 из одного. Вы можете однократно перераспределить полученные за уровень очки параметров. Срок вариативен. Блокировка миссии. c 1 из 1. Вы можете отменить выбранную миссию для всех участников до ее начала, однако ваши действия могут иметь последствия. Откат. Месяц. Контроль уровня сложности. С. 1 из 1. Дает возможность повысить или понизить уровень сложности миссии. Не всегда возможно. Ранг, требования и награда будут изменены. Откат. Неделя. Расторжение договора «Ц-1 из одного Вы можете разорвать договор с системой, вернувшись к статусу, в котором находились до его заключения. Армия «Ц-1 из-5» позволяет объединять большие группы системных существ «520». Возможность создания рейдов сохраняется «12». Всевидящее око «Ц-1 из-5». Позволяет объединять разные типы зрения, сглаживая негативные последствия. Слотов – 10, занято – 8. Слот номер один – «Духовный взор» – «Е» – один из одного. Описание. Позволяет видеть разлитую вокруг ци Слот номер два – «Истинный взор» – «Е» – один из одного. Описание. Позволяет видеть потоки магической энергии. Слот номер три – «Глаза жизни» – «Е» – один из одного». Описание — позволяет видеть жизненную силу. Слот номер четыре — псионическое зрение «Е» один из одного. Описание — позволяет видеть пси-энергию. Слот номер пять — божественное зрение «Е» один из одного. Вы способны видеть изначальную духовную и божественную энергии. Слот номер шесть — адаптивное зрение «Е» плюс 1 из пяти, описание — позволяет адаптироваться к разным типам освещения. Слот номер семь «Глаз Нитхёга» Е+, один из 5 описание, позволяет видеть сокрытое и аномалии, получать системную информацию, определять правду и ложь, любимые грехи, похоть, обжорство, жадность. Слот номер восемь «Глаз Каина» Е+, один из одного, описание, позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего наличия и с меньшей вероятностью имя покровителя при активации позволяет богу смотреть вашими глазами. Массовое исцеление C1 из пяти накладывает исцеление на широкую область вокруг пользователя. Эффективность зависит от радиуса, дальности от пользователя, количества пациентов, времени действия, а также типа и качества используемой энергии минимальный радиус 5 метров предельный радиус 100 метров базовая энергия мана дополнительная энергия прана принудительное просветление c1 из одного позволяет принудительно войти в состояние просветления что значительно повышает способности к познанию и вероятность успешного прорыва время действия вариативно откат 100 дней дрожь земли c плюс один из одного. Возможность нанести удар по поверхности, посылая во все стороны разрушающие волны, требует использования «Маны» или «Ци». Оценка угрозы «Ц» один из одного. Вы способны почувствовать примерную силу других существ, даже если их системная информация скрыта, потребляет «Ману». Электромагнитный взрыв «Ц» один из пяти создает электромагнитную волну за пределами метра от пользователя Сила и дальность зависят от количества вложенной маны. Огненная стена C один из пяти, создает стену огня, чьи размеры, форма и плотность огня зависят от вложенной маны. Легкий шаг C плюс один из одного. Способность, позволяющая перемещаться по сложным поверхностям, не оставляя следов, требует использования маны или цирь. Ментальный щит С плюс один из 5 Активный навык, обеспечивающий надежную защиту И позволяющий ощутить внешнее воздействие на разум Не является абсолютным Требует использования маны, ци или пси Передача живучести С плюс один из одного Вы можете передать очки живучести другому живому существу Соотношение два к одному Ложная смерть С плюс один из одного Позволяет на время остановить жизненные процессы и подменить системную информацию, став неотличимым от мертвеца. Требует использования маны или ци. Сокрытие системного статуса. С плюс один из одного. Вы можете скрыть свою принадлежность к системе. Пустой разум. С плюс один из одного. Позволяет вам слиться с тьмой, скрываясь от обитающих в ней тварей. Требует пси-энергии. Молния с из 5 позволяет преобразовывать ману в направленный мощный поток электричества. Поток безопасен для пользователя. Небесная молния, изоляция, мощность 5, мышечный спазм, накопление заряда, дуга. Сфера молний с из 5 позволяет послать потоки молний, поражающих всех вокруг заклинателя. Их сила зависит от магического дара, а дальность от энергии может использоваться в качестве волны молний. Выбор целей, накопление заряда, мышечный спазм, скорость создания. Вечный котел, С, 1 из 5 позволяет использовать сосуд вечности в качестве алхимического котла или хранилища для предметов. Размер будет расти по мере роста сосуда, текущий объем 0,5 кубического метра. Управление праной, С, 1 из одного, вы обладаете выдающимися способностями к управлению жизненной энергией. Как своей, так и чужой, что открывает перед вами множество путей к развитию. Достижения и титулы. Восьмой. Личное. Уникальное. Иногда невезение так велико, что великая удача проходит совсем рядом. Особенности неизвестны. Глава церкви Каина. Скрыто. Настоятель храма Каина. Москва. Аватар великого И. Скрыто. Вольный игрок. Ц. Ц. Лидер Божественной Школы Семи Камней, Великий Лидер, Земля, Уникальный Титул, Известность Плюс 25, Призыв К Оружию. Больше Чем Человек, Вы Превысили Границы Вашей Расы. Владыка Подземелья, Скрыто, Вы Владеете Системным Подземельем. Вернувшийся к Жизни, Вы Пережили Истинную Смерть и Вернулись К Жизни, Удача, 1 Убивший Аватара, Вы Сумели Уничтожить Сосуд Одной Из Богинь Порядка». Мало кто может похвастать подобным деянием. Известность плюс пять. Личный враг бога Эстель, ваши отношения достигли абсолютной ненависти. За ваше уничтожение полагается награда, а последователи богини будут воспринимать вас как воплощенное зло. Переживший божественного врага, вы пережили старшего бога, объявившего вас своим врагом. И пусть в этом вряд ли есть ваша заслуга, но удается такое немногим. Известность плюс один. «Игра в кости. Ц. Правила едины для всех, но сильному позволено больше. Обманывать нехорошо, но куда важнее не попадаться. Вы сумели обойти небесные законы, избежав заслуженного наказания. Деяния, которым могут похвастаться немногие. Особенности скрыты. Координаты и права доступа к неизвестной локации. «Апостол Вавилонской башни. Вы посланник одной из башен. Великая честь, но и немалая ответственность». Известность плюс десять. Ключ от врат Вавилона. Неизвестно из 100 Откат сутки. Видевший башню, вы совершили паломничество в центральный узел вашего сектора и вернулись обратно. Известность плюс один. Охотник на чудовищ. Существа, стоящие на высшем смертном ранге силы, чувствуют исходящую от вас угрозу, и этот факт может повлиять на их поведение. Известность плюс пятнадцать. Высший маг, вы входите в число сильнейших магов, известность плюс один Познание себя, вы являетесь потомком многих рас и сумели узнать, чья кровь течет в ваших жилах Первое перерождение, вы первый из вашего мира прошедшие перерождение, известность плюс десять Равный богам, ваше имя неотрывно связано с землей, что является великой честью и великой ответственностью В случае насильственной гибели ваша смерть не останется неотмущенной. Известность плюс 10, плюс 25 за счет поглощения линейки представитель от одного до 5. Прыжок через ранг. Немногие решаются переродиться и еще меньше тех, кто способен шагнуть через ступень. Известность плюс 3. Первый полубог. Вы первый представитель полубогов в вашем мире. Известность Плюс 5. Прошедший над бездной Вселенная огромна Большинство существ рождаются и умирают в пределах своего мира Тех, кто сумеет достичь иного кластера и вовсе немного Вы – один из них Известность плюс 10 Верный последователь В случае достижения связи между вами и покровителем критичных значений Она будет заморожена, а не разорвана Дважды шагнувший за грань Два из ваших параметров превысили первый божественный барьер Известность плюс 10 Смерть в три движения Вы выдержали удар Бога, направленный на то, чтобы вас убить К сожалению, вряд ли вам удастся пережить второй, чтобы этим похвастаться Известность плюс 3 Великий практик Вы входите в число сильнейших носителей духовной силы Известность плюс 1 Новые горизонты Некогда пройдя через перерождение, вы вновь превзошли пределы своей расы Выживший. Первый оборот. Будучи одним из первых игроков вашего мира, вы сумели прожить год с момента инициации. Согласно статистике, ваши дальнейшие шансы выжить существенно возрастают. Известность плюс один. Сенатор, вы один из тех, кто имеет право влиять на судьбу вашей фракции. Известность плюс один. «Вернувшийся из-за грани мира, вы покинули владение системы на длительное время, а затем сумели вернуться обратно. Известность плюс один». «Утерянные неактивные титулы». «Исса». «Вы являетесь правителем города, расположенного на территории Вавилонской башни, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Известность плюс три». «Великий старейшина, школа семи камней». «Наставник, школа семи камней». Дополнительно Убежище Герой обладает правом, данным ему Каином, бессрочно находиться в личной комнате Дублируется созданием малого домена, поэтому не будет потеряно даже в случае гибели бога Карты и артефакты Ф-ранк Огромное количество карт и оружия, вести подробный учет не имеет смысла Доступ к хранилищам Альянса и Гильдии Е-ранк e Количество единиц трофейного системного оружия Е-ранга превышает несколько десятков. Значительная часть находится у гоблинов или игроков отдела. Продвинутый комплект игрока – Е+, минимум три комплекта лучника – Е, молот монстров – Е+, паучье копье – Е+, пронзающий души меч – Е, малая карта возврата – Е, много – Вечная фляга, Е, две штуки, сумка мародера, Е, один из семи, много, резервный ключ от подземелья, Е, семь штук, большинство раздал союзникам, пространственное кольцо, Е, много, жазл бесстрашной волшебницы, Е, масштабируемый, 0 из одной тысячи УЭС, находится у героя, вечная фляга, Е, две штуки, постепенно преобразует налитую в нее жидкость в объект системы,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 Пассивное увеличение восприятия Е e, 0 из 100. Однако стоимость каждой пассивки растет в ранге, поэтому герой может выучить лишь одну за 10 очков, что в обозримой перспективе не имеет смысла. Д ранг. Эльфийское бессмертие. Д плюс наделяет бессмертием лимитированная карта. Более 50 закупаются в башне и уходят на подарки. Обычные предметы. Сумка контрабандиста. Д 1 из семи. Количество неизвестно. Меч Даура. «Д». Черный меч. «Д». Отложенная трансформация. «Д». 52 из 500. Алибарда. «Д». Сломанное копье охотника. «Д». Карта Рейд. «Д». 500 из 500. Карта Великий Мастер Копья Школы Семи Камней. 0 из 500. Пустая карта навыка. «Ф». «Е». «Д». Редкие предметы. Редкие предметы.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 Получено от Оро после уничтожения его души Каином Клеймор, идущий против неба Д. Прочность 3 Иллюзия, защита от молнии Невесомость, сосуд, владелец Василий Клеймор, ловец молний Д. Острота 3 Иллюзия, защита от молнии Невесомость, сосуд, владелец Василий Критические энергопотери Оружие передает пользователю 1% получаемой энергии Время восстановления приблизительно 100 лет. Глефа двух полумесяцев. Д. Острота 3. Прочность 3. Блокировка пространства. Духовный урон. Хранилище маны. Хранилище праны. Получено от хни. Принадлежало девятипалому. Ратутный меч. Д+. Оружие, принадлежащее великому мастеру школы баланса. Острота 3. Прочность 3. Плавающий баланс. Копье убийцы драконов Д. Копия копья, которым владели 7, 12 и 97 лидеры Школы Семи Камней Было уничтожено вместе с последним владельцем, точные свойства неизвестны Свойства Прочность, острота, обогрено драконьей кровью, заморозка Церанг 4 карты с техниками времен года, возвращение к весне, осени, зиме, лету Черная пайдза, С, тип, символ власти, свойства, привязка к душе, возвращение карты, храмовый алтарь, путь в домен, один из одного, пробитие барьеров, один из одного, эвакуация, один из одного, малое воскрешение, 5 из пяти, поднятие рыцаря смерти, 5 из пяти, копье Каина, плюс церковь Каина, изначально обезьянье копье, копье Ханумана, прошедшее преобразование на алтаре, сумка работорговца c1 из 7 две штуки не привязаны используются для переброски войск из подземелья Первую герой собрал вторую получил после убийства сауда пещеры гоблинов c карта подземелья пространственное кольцо c много более 10 индульгенция «Изура» ура c 10000 из 100 10 тысяч активируемая карта и «Пространственный браслет. С. Пространственный артефакт. Владелец. Василий». «Чистая карта навыка. С. Несколько. Секира вечной зимы. С. Свойства. Оружие системы. Прочность 5. Острота 2. Морозная защита. Реликвия школы вечной зимы. Омыто кровью тысяч врагов. Дополнительные свойства. Заблокировано. Морозный яд. Поглощение тепла. Иммунитет к холоду. Духовная связь, хранилище маны, одна тысяча из одной тысячи. Владелец, нет. Гигантский изогнутый меч, ц, оружие, полученное с клонофоба и убившее самого дьявола. Владелец, амант, утечка энергии, сломан. Ноготь, эстель, ц, серп, полученный с императора Вайи, духовный урон, посвящение эстель, заблокировано, маяк, один из одного, «Вера плюс один» – нерушимость, острота, разрезающий пространство. «Книга рабов» – c плюс» – поглощение и выделение. Все свойства поглощенных рабских карт сохраняются. «Скват» – комплексное управление, посмертная воля. «Карт» – 262 из 500. «Рабов» – 220, развернуть список. «Выцветших карт» – 42. «Император копья школы семи камней» – c 0 из 10000 тысяч». Повышает шансы сформировать владение и достичь ступени императора копья Требования. Статус великого мастера школы семи камней. Сковывающие кандалы. С. 5 штук. Сковывающий ошейник. С. 5 штук. Нерушимый щит. С+. Герб. Нерушимость. Изменение формы и размера. Восстановление. Меч и кинжал церанга. Куплены на рынке. Свойства не указаны. Кинжал утерян в битве с Гестаром. Евангелион, Цаплюс, оружие, обладать которым могут лишь высшие представители Школы Семи Камней, свойства, неразрушимость, масштабируемость, подгонка, символ статуса, ключ, энергопроводимость, контролируемая упругость, древко, возвращение, трансцедентность, обогрено древней кровью, требования, принадлежность к Школе Семи Камней, владелец Василий. Комплект лучника С+, драгоценный лук Ц-ранга и три возобновляемых колчана Е, e, Д, Ц-ранга. 20, 30, 40 стрел рангом ниже. Возможность покупать стрелы у системы. Последний довод. Чревоугодие С+, один из смертных грехов. Насыщение, неизвестно, из 10000 Большая карта возврата С, насыщение, 10000 из 10 тысяч. Паэдзу старшего сенатора С содержит паэдзу, являющуюся материальным символом власти сенатора. Привязка к душе, высший пропуск, разделите целые на части, передача титула, почетный сенатор, молитва, один из одного, табличка души, количество голосов – 70, верховный жрец Каина – 50 голосов, хозяин первого камня – 10 голосов. Глава Школы Семи Камней, 5 голосов. Владыка Мордора, 3 голоса. Член Круга, 2 голоса. Дао Скорости, С+, дает шанс постичь один из видов пространственного Дао. Насыщение, 10 тысяч из 10 тысяч. Душа Мудреца, c Душа Могущественного Мага, очищенная от воспоминаний, может быть использована в том числе для усиления собственной души. Количество, 3 голоса. Летучая триера «Аврора» «С++». Карта хранения «Полёт-3», «Морской транспорт-2», «Сердце корабля», «Уничтожено», «Малый алтарь Кайна», «Неактивен», «Экипаж-347 из 350». трюм «Средний магический реактор», «Защитное поле-2», «Практически уничтожено», «Не может летать», «Но всё ещё может использоваться для перевозки грузов за счёт карты и реактора». Молот монстров, c Большой звездный меч, С+, неназванное копье, С-ранга. Впрочем, на складах школы, храма или среди даров может быть и иное оружие данного ранга, которое герой может при необходимости позаимствовать. б -ранг. Сердце дракона, Б. Духовный имплант, созданный на основе сердца могущественного существа. Обратная трансформация энергии. Владелец получает ничтожный божественный источник, плюс 25 БСТ. Резерв в 100 тысяч единиц. Родословная истинного дракона. Стихийное сродство с огнем. Сумка правителя. Б. Скрадывает объем. В 10 тысяч раз уменьшает вес хранимых предметов. Владелец Василий. Душа ложного демона. Б. Очищенная от воспоминаний душа практика ложной демонической трансформации. Использование вариативно. Б. Малый трон, неизвестно, вес 98 тонн, свойства, терминал, защитная сфера, восстановление, эргономичность, проверка, требования, владелец дворца копья и или лидер школы семи камней. Осколки янтарного меча, Б+, вместе с картой, футляром и правом на него. Осколки поглощены им балансом, пространственное кольцо, Б+. Содержит скрытое пространство объемом 1000 кубических метров В 10 000 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу Позволяет переносить пространственные артефакты более низкого ранга Неприметность, обман, врата, инвентаризация, привязка и защита Самоуничтожение, прочность 5, самовосстановление, возвращение А-ранг Маска Кайна, А, забрал Великий И, вряд ли вернется к Василию, малый божественный атрибут. Артефакты Звездной Империи. Игломет, f позволяет стрелять системными иглами зарядов, f 100 и 100. Плазменная винтовка, Е, техномагическая винтовка, стреляющая плазменными шарами. Дальность зависит от среды, может заряжаться посредством маны, количество 11 штук. Плазменный пистолет «Е» – техномагический пистолет, стреляющий плазменными пулями. Дальность зависит от среды, может заряжаться посредством маны. Количество – 23 штуки. Ховербайк «Е» – две штуки. Индивидуальный боевой десантный модуль, предназначенный для перемещения рыцарей на поле боя. Запрещен к продаже гражданским лицам. Доспехи «Звездного воина» «Ф» вес 15 кг, прочность 2, терморегуляция, герметизация, встроенная аптечка, слот быстрого доступа 1 из 1, резерв «Мана» 100 100. Количество комплектов 242, распределены среди союзных игроков, частично в хранилище гильдии. Доспехи Звездного Сержанта Е. Вес 20 кг. Свойства. Прочность 3. Терморегуляция. Подстройка. Самодиагностика. Встроенная аптечка. Герметизация. Слоты быстрого доступа. 3 из 3. Резерв. Мана. 500 из 500. Количество комплектов 23. Распределены среди игроков отдела. Доспехи Звездного Рыцаря Д. Вес 30 кг. Свойства. Прочность 4. Терморегуляция. Подстройка. Самодиагностика. Герметизация. Привязка. Энергетический щит. Встроенная аптечка. Слоты быстрого доступа. 5 из 5. Резерв. Мана. 1000 из 1000. Количество комплектов 12. Распределены среди членов круга. Доспехи звездного паладина, цель, вес 3 тонны, свойства, прочность 5, терморегуляция, герметизация, встроенная аптечка, сервоприводы, самодиагностика, самоуничтожение... Управляющий кристалл, малый термоядерный реактор, энергетическое поле, плазменная пушка, эвакуация, привязка, слоты быстрого доступа 10 из 10, резерв, мана 20000 из 20 тысяч, количество комплектов 0, серьезно повреждены, но 1-2 могут быть восстановлены. Доспехи пустоты «С», вес 15 кг, свойства, прочность 5, терморегуляция, подстройка, самодиагностика, шлем, самоочищение, самовосстановление, герметизация, энергетическое поле, встроенная аптечка, эвакуация, самоуничтожение, привязка, слоты быстрого доступа 12 из 12. Резерв «Мана» 25000 из 25 тысяч, количество комплектов 1. Слоты быстрого доступа 12 из 12. Комплект картриджей для боевых доспехов. F ранга 95 штук. Неизвестно. Комплект картриджей для боевых доспехов. E ранга 95 штук. Неизвестно. Комплект картриджей для боевых доспехов. D ранга 95 штук. Неизвестно. Комплект картриджей для боевых доспехов. C ранга одна штука. Типы картриджей, исцеления, мана, усиление детоксикация, восстанавливающие на ману духовную энергию. Также получено значительное количество поврежденных доспехов и оружия на первом камне. Храм пустоты, космический корабль, примерно 1000 метров в длину и 300 в высоту. Экипаж неизвестно из 12000. Капитан Янис С-287. Ценные предметы... Рабская карта «Е» более 200 штук, пустые, минимум 23 потрачены для спасения союзников Карта скованного раба «Д» более 50, пустая Карта стазиса «Д» более 200 штук, часть использованы для спасения союзников Карты из рабского магазина «Карта раба «Д» 8 штук, карта раба «Е» 62 штуки Карты из магазина питомцев «Д» 12 штук, включая двух мантикор «Евы» Е e, – 672 штуки. Пустые карты питомца. Е e, – 100 штук. Д – 10 штук. С – 2 штуки. Одеяние сенатора. Е e, – обычная одежда, чье предназначение не только скрыть на году, но и показать высокий статус владельца. Одеяние старшего жреца. Д – прочность. 3 – терморегуляция, стойкость к огню, самоочищение, самовосстановление.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 Маска восьмого, С, аналог маски каина получена в награду от Карандара, воля хаоса, переживший божественного врага, известность плюс один, великая метка жадности, срок 1088, неизвестно, дней, великая метка зависти, срок 293, неизвестно, дня. Карта призыва «Д» позволяет призвать и отозвать связанное с ней существо. Связанное существо может отказаться от призыва, и если его расовый ранг выше карты, не обязана подчиняться приказам. Стоимость призыва «10 УС», дополнительная плата «10 Кристаллов». Связанное существо «Легион Демонический ворон c «С-10». Карта призыва «Д». Стоимость призыва 10 ОС. Дополнительная плата «Нет». Связанное существо «Сайна». Малый феникс c 5». Карта питомца c Позволяет хранить внутри питомца. Питомец «Виго» c 12». Большое количество камней маны и духовных камней разного ранга. Средняя карта возврата «Д». Позволяет переместиться в личную комнату. Миссия не считается проваленной. Возможно, одна повторная попытка. Пробивает барьеры, штрафы не применяются, многоразовое насыщение 500 из 500. Также в зале копья доступно большое количество магических копий, значительное количество высокоранкового оружия получено в Храме Пустоты и в качестве контрибуции от Акрополя и частично распределено среди союзников. Трофеи получены в Ковчеге. Тело сенатора с имуществом включает две карты стазиса с его спутниками, три фляги божественной крови вожака комариных тварей, а также полтора десятка найденных в его желудке камней, некоторые из них являлись кровью вечной, плюс источник вечности, но его скорее всего поглотил духовный меч. Однако, поскольку монстр был убит посредством ядерного взрыва, то трофеи слегка фонят. Трупы младших комариных тварей, получена информация о технике слияния и разделения С+, и о технике кровавого кокона С+. Тело полубессмертного дракона за минусом частично съеденного сердца, нестабильное пространственное кольцо с неполными техниками НБ и НБ, а также одежда, кошель с монетами и духовными камнями. Тела нескольких практиков зарождающейся души из убежищ дзянши, которые можно использовать для создания мертвых марионеток. Несколько десятков трупных ядер, полученных с дзянши и подходящих для познания концепта смерти или прокачки нежити. Два летучих корабля, оставшиеся на площади перед храмом, впрочем, права героя на них весьма условны. Тела многоруких, одна из которых в прошлом была принцессой Акрополя, и их снаряжение и ядра. Книга с полным писанием небесного пути, базовой техники культивации прошлой эпохи, требующей огромного таланта и кучи ресурсов, но дающей шанс достичь стадии парагона. Книга с полной техникой небесного демона, техникой, позволяющей поглощать чужую кровь и жизненную силу, чтобы повышать культивацию». Использовалась для поглощения наследия, в первую очередь, древних богов. Дает куда меньше побочек, чем писание о дьяволификации, сохраняя относительно человеческий облик. Скорее всего, именно эту технику использовал создатель Ковчега для поглощения тела Вечной. Бессмертный артефакт, светильник с заключенным внутри духовным истинным пламенем. Тело Югины, кандалы из звездного металла, Выколупанные из колонны сокровища из храма мертвых, найденные перед входом в главный зал Значительное количество, однако среди них явно не было самых важных артефактов и писаний 23 спасенных игрока, оказавшихся в плену у Яньло Среди них жрица Кора и сенатор Фабий Имена остальных не показаны Несколько пленников не приняли запрос и потому остались заперты в темнице Примечание, большинство трофеев несистемные системные важное московский храм и стационарный алтарь каина молитвы системный магазин особые возможности настройки орден каина от первой до 4ой флакон с очищенный кровью бога архонтов 138 из 200 капель флакон с кровью бога гоблинов 10 из 200 капель отдан и шкуру и потрачен однако несколько капель от литы про запас флакон с божественным и 197 из 200 капель Флакон с кровью предка «Золотых обезьян» – 185 из 200 капель. Флакон с кровью предка «Морозных обезьян» – 198 из 200 капель. Три фляги с кровью «Истинного дракона» немного выдана Вига и легиону. Флакон с кровью «Суны» – 500 из 500 капель несет в себе концепт «Льда и смерти». «Средняя филактерия, 10 из одной тысячи, средний камень души, один из главных ресурсов и источников могущества в мирах системы, хранится в малом домене в отдельной комнате. Филактерия, тысяча и одна штука, получены в качестве контрибуции, одна в гробе и шкура. Брак. Каин зафиксировал брачную клятву Василия и Евы системными средствами». Малый алтарь, церковь Каина, уровень 1, резерв, 0 из 10 тысяч пояс. Одежда, маска и жетон эмиссара династии Феникса. Координаты родовой локации игроков, Пейман, Лиана и других, в том числе Некросов. Координаты мира номер Б, 524, 732, 923, школа меча «Тысячи путей». Координаты права доступа к неизвестной локации дары и контрибуции, полученные в Акрополе, золотой дворец, поместье, дом в столице, много золота, серебра, драгоценностей и системных материалов, оружие, карты разных рангов. Первый камень со всем содержимым населением и ресурсами, подземелья гоблинов, истинное сердце и 6 ложных сердец. Номера с 19 по 24 образующие портальную сеть «Петербург». Первый, третий, пятый, седьмой, девятый и тринадцатый ярусы. Всякое с прошлых времен. Различные типы доспехов от средневековых до современных. Современный лук и стрелы, минус, мотоциклы, значительное количество разного рода энергетических кристаллов, маны, ци, крови, чакры, искожих ресурсов, духовные ядра, книги. Семь табличек из башни ловушки на призраков, земля из домена Геры, расчлененные трупы монстров, перья и тушки стимфолийских воронов и чупакабр, доспех и шкуры золотой обезьяны, знамя Раас и несколько светильников истинного света, флаг массива, добыча из школы, книга «Раскол», минус «Ядерные фугасы». Разрушенная филактерия, 4 штуки, пищевая пилюля, от 100 до 160, часть потрачена, практически без безлимит по деньгам. Несистемные артефакты. Хлыст Илмера, артефакт Хаосита, обладает магическими свойствами, но при этом не является оружием системы, может удлиняться и бить огнем. Метательные иглы Мейрана, 2 штуки, получены в поединке, кольцо дьявола Фоба, останки дьявола Фоба. Браслеты из черного железа – внесистемные артефакты, блокирующие токи энергии. Блокирующие способности веревки – внесистемные артефакты, блокирующие токи энергии. Посох некраса – металлическая палка – минус. Артефакт бессмертных, позволяющий сражаться или использовать одну из заключенных внутри способностей. Несколько, в том числе управляющий и позволяющий блокировать перемещение – Значительное количество несистемных предметов, оружия, одежды, предметов и достыхов, сектантов В том числе драгоценный лук с их старейшиной, кровавый лук Священная табличка, некрас, описание, нечестивые письмена, принадлежащие к одному из внешних культов Точное число неизвестно Сердца некрасов пустые Спутники и вассалы Ашу, тень павшей богини, предок школы семи Семикамней Легион, демонический золотой ворон, С, невидимость, истинное пламя, контроль огня, связан с картой призыва, Сайна, малый феникс, С, Вигу, ложный дракон, С, Кир, зверобог, Б, подчиняется через Кайна, приданная им крысиная стая, максимальная численность стаи – 10 тысяч, Влад, вольный игрок, высший вампир, плюс уровень 105, гвардия гоблинов, бессмертные, 100 из 100, Поселение гоблинов в Мордоре, отряды поддержки отдела, военная часть на осколке, армия из примерно 10000 гоблинов, рабы, три раба зарождающиеся души, Хань, Кай, Кара, руна 182 ядра, остальные 38 основания, включая хаотопающего дракона плюс 12 старых рабов, кровавые банши Мара, С-10 и Ая, С-10. Плюс 10 из стального клана, во главе с Аскаром, Е-52. Плюс рабы, купленные в Храме Пустоты, 8, Д-ранга, 62, Е-ранга, подробности неизвестны. Ирис, вольный игрок, Архонт, ранг c уровень 53. Хозяйка стаи и младшая жрица Изура, получила Цербера Геруду, c 25 Ирис, Вещи Олег, Е, 10+, в прошлом адъютант Василия, а ныне один из видных руководителей отдела, состоит в русском филиале гильдии. Члены круга, а через них и большинство игроков мира, возможность получить армию большинства стран мира, в первую очередь РФ, школа семи камней, храм пустоты. Текущие миссии, исток, Ф, вы аватар одного из системных божеств. В случае передачи филактерии в руки иных богов, ваша связь с Каином будет принудительно разорвана. Возможно, вы не переживете эту процедуру. Восхождение. Б. До истечения указанного срока достигните вершины. Найдите и установите контакт с сердцем Вавилонской башни. Срок 3 года. Награда вариативна в зависимости от выбора. Наказание. Вы будете принудительно перенесены в башню.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 Освободите ключевые точки. Неизвестно. Задача зависит от конкретной выбранной точки. Достигните вершины башни. c Дополнительная информация будет доступна после прибытия. Истинная вера. c В качестве представителя Каина прибудьте в Акрополь или один из иных миров на выбор, чтобы основать новый храм и забрать положенную дань. Убейте истинного бессмертного. А. Сразите одного из вражеских лидеров. Великая битва. С. Освободите локальный узел от присутствия противников. Ваш вклад будет оценен по ее окончании на основании очков заслуг ОЗ. Царь горы. А. Поднимитесь на вершину Вавилонской башни и найдите способ впустить внутрь Каина. Реликт прошлой эпохи. А. Уничтожьте Вечную и ее клонов или, в качестве альтернативы, заставьте ее присягнуть системе. Звание. Аватар и глава церкви Каина, лидер Божественной Школы Семи Камней, владыка Мордора, глава гильдии, номер Z8, ранг D0, лидер круга. Награды. Герой Российской Федерации за заслуги перед Отечеством Первой Степени, медаль за отвагу, орден Святого Георгия Четвертой Степени и кавалер бесчисленного количества иностранных орденов и медалей. С учетом текущего положения вести дальнейший подсчет не имеет смысла.